Финикийцы надумали нагнетать воздух в печь с помощью мехов, и так смогли увеличить жар. Они держали свои навыки в секрете, но филистимляне тоже знали секрет железа и тоже берегли его. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. Первая книга царств, 1319 По всей вероятности, все же именем филистимлянина Древние звали финикийцев, поселившихся в Палестине. Так же как финикийцев, живущих в Эрфагене, звали карфагенянами Ливанских финикийцев обычно тоже называли по имени их родных городов. Тирцы, Сидонцы. Далее в книге филистимляне поэтому именуются финикийцами. Движение финикийцев-филистимлян из Турции в сторону Египта началось около 1200 года до новой эры то есть практически в то время, когда евреи нацелились на землю обетованную. В 1188 году фараон Рамзес III нанес им поражение и остановил продвижение этих левантийских викингов в сторону Египта. Им пришлось осесть на прибрежное равнине Палестины, и они завладели городами Газа, Ашкелон, Ашдот, Экрон и Гатт. Мы привыкли связывать с финикийцами торговый бизнес по средиземному морю и мы помним что они основали город карфаген на территории современного туниса но на заре своей карьеры этот новый народ полагался более на меч а не на кошелек финикийцы ввели в обиход прямые обоеду острые мечи и главное они привезли с собой на палестинское побережье искусство плавить железную руду этому искусству они научились от хеттов И ревниво берегли свой навык. Помимо этого, финикийцы были организованы в систему конфедерации городов-государств, аналогично грекам. То есть имели самую передовую политическую организацию той эпохи. Железный век сошелся в рукопашную с веком бронзовым на полях Ханаана и должен был бы победить, так как Самсон в целом проиграл борьбу с приморским соседом. В результате колену Дана действительно пришлось уходить на новые места, далеко на север. В результате был момент, когда даже сам ковчег Завета попал в руки врага на короткое время. Евреи, однако, хотя и вынуждены были на время остановиться данниками финикийцев, основным своим позицией на земле обетованной не сдали и на холмах сидели крепко вместе с тем. Народ начал осознавать что неплохо было бы свою полуанархию и полудемократию реформировать, чтобы более организованно бороться против врага. Сначала решили объединить судейские и священнические обязанности. или Элли и Самуил Шмуэль были одновременно и судьями, и священниками. Это не дало желаемого результата, так как нужен еще и полководец. Кроме того, вместо ополчения желательно иметь постоянную армию, а для этого необходимо платить общий государственный налог. Иными словами, сама ситуация подвела умные головы к идее объединения всех кланов под единой монархической короной. А умные головы были в основном у священников. Поэтому, уступая велению времени и не хотя делясь своей властью, они выбрали царя из слабого многочисленного клана Вениамина. Так священник Самуил предъявил народу царя Саула. У историков, изучающих это время, помимо Библии и археологии, появляются, наконец, дополнительные письменные источники. Папирусы из египетского архива в Амарне. Время царя Саула это всего-то 3000 лет тому назад. Надо сказать, что Саул не плел интриг вокруг царской короны. Он ощущал еврейское общество расколотым на южан и северян и понимал, что объединить их практически нельзя. Как не получилось у священников Яхве объединить народ одной религии, так же и ему не удастся объединить всех единой идеей за веру царя и отечества. Но, будучи человеком ответственным, он принял трон, Пошел навстречу своей гибели. Карт в то время у евреев не было, но по рисункам на песке новый самодержец уяснил себе следующую картину. Итак, евреи отжаты на холмы, на побережье царят финикийцы от Газа до Аждода, в Гатте сидит царем Шувардатта, в Ашкелоне Видия, они поддерживают связи с фараонами Египта. Израильскую долину от Мегидда до Байчиана все еще не удается захватить. И она сидит среди еврейских нагорий как заноза. В Мегидо уже тоже финикийцы. Ими правит Беридия. У всех этих правителей индоевропейские имена и строптивый нрав. В Гезере, в самом центре страны, все еще держатся старые хананеи. Городом последовательно правят цари с западносемитскими именами. Милкилу, Япуху, Ададоно, Гезеру. Не входят в финикийскую федерацию. За Иерусалим держатся и Евусеи. При фараоне Ахенатоне городом правил царек Абдихеба. Наконец на севере, в современной Сирии, аморитами правят желчные Абдиаширта и его сын Азиру. Бандюги, каких поискать. Куда ни кинь одни враги, ни одного союзника, ни одного мирного договора. Как? Играть на таком поле. Взвесив шансы, Саул понял, что воевать придется опять с самым суровым врагом, финикийцами. Если их удастся разбить или хотя бы нейтрализовать. С ивусеми, хананеми можно будет управиться. Начались стычки, которые переросли в бой у мехмаса. Старший сын царя Ионафан, так в русском переводе Библии, правильнее Ионатан, искал личной славы Командовал сам саул. Но Ионафан и его оруженосец скрылись в глубоком ущелье Вадис-Узенит, и когда они достигли обрыва рядом с позициями финикийцев, начал сходить Ионафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. Благодаря внезапному нападению сзади, оба они смогли уничтожить значительное количество изумленных врагов и обратить беспорядочное бегство остальных. Это, в свою очередь, застало врасплох гарнизон Махмаса, и они приняли беглецов за наступающих евреев. Из-за чего случилось всеобщее замешательство и паника, Саул быстро нашел этому хорошее применение, предприняв общее фронтальное наступление на Мехмаз. Похоже, сопротивление противника было сломлено почти сразу. Отрезанные от прямого пути к отступлению, финикийцы сначала побежали на север в направлении Вифилия, и только потом повернули к западу на всем их пути, Израильские земледельцы выбирались из своих укрытий, где они прятались от врагов, и сеяли дополнительную панику среди отступающих. Финикийцы потеряли больше людей во время этого отступления, чем в предшествующем сражении. Не помогли даже железные мечи. Со времен Иисуса Навина еврейские полководцы обращали особое внимание на полное использование результатов победы. Они понимали, что дополнительные усилие их измученного войска предотвратить другие сражения и новое кровопролитие. Точно так же и Саул под страхом смерти приказал своим воинам не прекращать преследование из-за необходимости принять пищу или отдохнуть. Не зная об этом приказе, Ионатан во время преследования съел немного меду из дупла в лесу. Только угроза всеобщего восстания заставила Саула изменить свое мнение и в конце концов не казнить своего сына, хотя тот не и не знал о приказе. Вероятно, не только торжественный обед данный Господу заставил Саула вести себя столь строго, но и неудовольствовал тем фактом, что ионатан предпринял свое нападение на сторожевой пост Финикидзе в в Мехмасе, не посоветовавшись с ним и не получив разрешения. Таким образом, Саул столкнулся с вечной дилеммой – как реагировать на нарушение дисциплины и неподчинение приказам, даже если результатом этого, была победа. В римском военном праве ответ был однозначен. Смерть, даже если в результате неподчинения, была одержана победа Саул колебался. Подобно Иоанна при Мехмасе, начинающий свою карьеру будущий царь Давид, вооруженный только прощом и камнями, стал причиной всеобщего ужаса среди тех финикийцев, победив в единоборстве их богатыря. И снова, как при Мехмасе, Саул использовал критический момент для общего наступления и разгрома врага. Финикийцы были снова разбиты, но не были окончательно побеждены. Поэтому мне трудно согласиться с мнением Пола Джонсона, который в своей истории евреев утверждает, что Саулу не хватало искусства командовать крупными силами. В последующие годы, когда вспыхнувшая основой силой племенная вражда, разногласия между Саулом и священником, Судьей и пророком в одном лице, Самуилом, а также ссора между Саулом и Давидом, сильно ослабили недавно объединенное государство, фенигейцы собрали свои силы и замыслили реванш. Здесь нужно добавить еще одну медицинскую изюминку. Царь Саул был болен. Намеки типа «А от Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа» или Отраднее и лучше становилось Саулу, иду злой, отступал от него. Современные врачи трактуют как типичный маниакально-депрессивный психоз с обязательным, обязательным самоубийством в депрессивной фазе. Неоднозначный образ Саула неоднократно привлекал к себе писателей и поэтов более поздней поры. «Зачем скрывать весь ужас положения?» Если б не был я любящим отцом, каким являюсь, К несчастью, ах, нужны ли были мне Победа, царства в гущу вражьих копий, Давно бы рынулся без промедления, Давно бы же без жалости пресек Ужасное мое существование, Ведь сколько лет уже не тешил смех Мои уста, возлюбленные чада, Ко мне ласкаясь, вызывают часто Лишь гнев во мне, Нетерпеливый, мрачный, жестокий, злобный, вот я стал каков, Всегда себе не мил, не мил другим. При мире жажду войн, при войнах мира, Из каждой чаши пью я тайный яд, Ищу я в друге друга порою. Вор снежный, как ассирийского ковра, Колюч как терн, тревожен краткий сон, Ужасны сновидения. Так говорит Саул в итальянского поэта Витторио Альфейри «Саул». 1784 год. Больной сам дает описание своего психоза. И ведь действительно, Саул взял меч свой и пал на него в конце неудачной битвы с финикийцами, к которой мы сейчас и приступаем. Час финикийцев настал через некоторое время после смерти Саула. Они собрали свое войско в Афеке, совсем недалеко от современной петактивы но в планах у них было испробовать новый путь. Давить в то время Служил у финикийцев наемником, изучал военное дело. После многочисленных неудачных попыток проникнуть в центральные горы с запада, бравые победители Самсона задумали большой обходной маневр. Они полагали, двигаясь к северу вдоль прибрежной равнины Шарон, а затем через один из перевалов хребта Карамель, в Израильскую долину, чтобы таким образом проникнуть в центральные горы Уэнганима, современный дженит и двигаться дальше, к югу, вдоль плато. Вот так, от Петахтиквы и до Дженина. Совершая маневры в Израильской долине, феникийцы могли надеяться на помощь из хананейского, вышеупомянутого Гезера. Особые отношения феникийцев с хананейскими городами должны были существовать, поскольку ранее в этих городах стояли их гарнизоны, находившиеся на службе у фараона. А поселенцы финикийцы к тому времени прочно обосновались в долине вышеупомянутой Мегидо. У Саула было преимущество с точки зрения обороны. Соответственно, он выжидал, чтобы узнать, в каком направлении будут двигаться его враги. Убедившись в их намерении, он двинул войско по параллельному маршруту вдоль плато и занял заградительные позиции, которые охватывали с флангов подступы к Энганниму у подножия хребта Гельбоа, Гелвуй в русской Библии. Почему не было предпринято попыток преградить врагу проход через труднопроходимые ущелья горы Кармель? Собравшиеся в офеке финикийцы представляли собой прямую угрозу иудейским горам, что должно было заставить Саула отправить хотя бы часть своих разведывательных отрядов на охрану западных подходов. О каких-либо отвлекающих маневрах жителей Приморья нет никаких упоминаний. Однако, сохранился рассказ об отправке одного из отрядов и дальнейшем его предвижении, которое без предварительного умысла со стороны финикийцев ввело в заблуждение израильских разведчиков. В 29 главе первой книги царств рассказывается о том, как тираны сочли ненадежным наемника Давида пришедшего в Афек вслед за своим господином Анхусом, царем Гевским, и отправили его назад в Секелаг, который Анхус отдал Давиду, после того, как тот благополучно избежал преследований со стороны Саула. Обратный путь Давида из Афека в Секелаг проходил вдоль одного из наиболее очевидных маршрутов вторжения в Иудею, то есть по долине Дуба, и долине Сорока, которые должны были охраняться людьми Саула. Только убедившись в том, что ему не будет нанесен удар в спину, Саул рвился навстречу угрозе с севера, что и дало войску финикийцев время, необходимое для безопасного прохода через ущелье горы Кармель.